Глава девятнадцатая. В кабинете ректора не оказалось. Мне бы махнуть рукой и зайти после тренировки, но идти в общую столовую ни сил, ни настроения не было. Как не было и аппетита. Видимо, потому что ночью наелась, чего раньше вообще не делала. Ноги понесли к жилым корпусам преподавателей. И по идее нужен пропуск, но я даже не подумала об этом. Моя голова была занята мыслями о том, что все происходящее для меня в новинку. И академия, и мой дар, который я, наконец, могу применять, и общение с другими людьми, кроме Алекса и высокомерных снобов из высшего общества, сосед, заботящийся обо мне, пересекла двор, оглянулась, убедившись, что поблизости никого, и ушла в серый мир. Только так я могла беспрепятственно попасть внутрь здания. Алекс отстал. Потом сам найдется. У призраков настроен своеобразный радар на тех, кто их видит. За это можно не переживать. Где бы я ни была, ну, кроме изнанки, Алекс меня отыщет. Миновала пост, уронив на пол кружку уснувшего за столом надзирателя. Он испуганно подскочил, но, никого не увидев, потёр липкие глаза и принялся собирать осколки, бормоча проклятия. Я отправилась искать комнату ректора, проходя сквозь стены, Видела просыпающихся инструкторов, лохматых наставников, немного смутилась, обнаружив душевые, но... Кое-что другое привлекло мое внимание. Секретная комната. Стены таких помещений светились наизнанке иначе, если не были замаскированы, сразу привлекая внимание. Прошла мимо заправленной кровати, мимо шкафа элегантного секретера, И сунула голову сквозь подрагивающее густое, словно кисель, пространство. Оно сопротивлялось, но я была настойчива. Возможно, кто другой на моем месте не смог бы попасть сюда. Но стоило позволить силе свободно течь по жилам, как меня буквально засосало. О, выдохнула беззвучно. Искала ректора и, собственно, нашла К выпуклым гладким камням на стене цепями были прикованы три тела. Три мужских обнаженных по пояс тела. Я не сразу узнала магистра Самира и наставника Вуда, а вот Яра Лемона опознала мгновенно. Шрам выдавал, но в глаза бросилось не это. Даже не различая с изнанки цветов, я видела отметины на груди у двоих. Мрак. Машинально коснулась своих и сглотнула. Такой отметины не было только у Шрамированного, и он единственный находился в сознании. «Ты ошибаешься, Элиот. Я никогда не предавал тебя и тот случай. 15 лет назад я не имел к нему никакого отношения. Меня уже проверяли, ты знаешь». Ректор устало усмехнулся, закатывая рукава, пропитавшиеся потом рубашки. Вскинул руку и ударил светом прямо в грудь Шрамированного. «А я, знаешь ли, больше никому не доверяю. К тому же король дал мне свободу действий». Улыбка вышла зловещей. «Что он делает?» Я удивленно склонила голову на бок, подобравшись ближе. «Если оба магистра были запятнаны, то их действиями управлял мрак. Хотя вовсе не обязательно. Мрак притягивали и накапливали с помощью светочей. Его любой мог использовать». Кто имел к ним доступ? Кто-то из гильдии. Выходит, ректор решил очистить их разум от воздействия мрака светом. Он ведь еще совсем недавно не планировал трогать замешанных в заговоре магистров, чтобы не привлекать внимания. А теперь пытает их у себя в погребе. Ну или что это за помещение? Ректор резко сбросил руку, прекратив мучить светом шрамированного и обернулся. Коутс рявкнул так, что уши заложило. Вышла из серого мира, покачнувшись и виновато улыбнулась. Я не следил за вами. Ректор хмыкнул, зачесывая волосы на бок. Адепт. Хрипло прошептал прикованный магистр Яр. Шрам на его лице выглядел воспаленно и еще более безобразно. Первый год обучения, но как? Я развела руками. Ректор толкнул ногой стул и упал на него. «И что же тебя привело, Коудс? Разве мы не договаривались, что ты не станешь лезть в это дело?» «Да, собственно», — начала было мямлить, но вовремя спохватилась и одернула себя. «Вообще, какого демона тут происходит? Вам не кажется, магистр, что я не должен оправдываться? Я шел отпроситься домой на выходные вместе с Хардманом, а вы тут людей пытаете?» Ректор лишь усмехнулся. «Что ты видишь?» «Вижу, что двое запятнаны мраком», — ответила ровно, глядя мужчине в глаза. «Решили снять воздействие и использовать? Думаете, расскажут, кто из гильдии собирает мрак?» «Почти». Губы ректора скривились в усмешке. «Помнишь, вчера я сказал, что у Алекса было такое же пятно? И после этого мне захотелось проверить. Просто подумал, что запятнать его мог кто-то из них троих». А выяснилось, что двое сами запятнаны. Мрак прочно въелся в их разум. Но шутка в том, что об этом никто не догадывался, даже я. А теперь представь, сколько таких запятнанных гуляет по Сальтарине. Я ужаснулась. Действительно. Раньше мы знали только о меченых, которые хоть и вели себя вполне разумно, отличались от людей. Речь их не была связана, зато дрались превосходно и могли принимать любую форму. В принципе, меченых узнать не так трудно. А тут... «И какой план?» — поинтересовалась сдержанно. «Мрак удалось вытравить? Или вы еще в процессе? А дальше отпустите их?» «Буду использовать», — бесстрастно отозвался ректор, потягиваясь до хруста в шее. «Ещё раз говорю», — бледными губами прошептал шрамированный. «Я ничего не знал. И не пятнал Алекса». Ректор поморщился. «Эти утверждают то же самое». Я посмотрела на прикованных к стене магистров. «Они живые вообще? А если кто-то узнает, что вы устроили пыточную у всех под носом?» Пойдешь разболтаешь?» Насмешливо поинтересовался ректор. Безразлично передернула плечами. «Если не забыли, магистр Данг, мне и самому есть что скрывать». Как-то не до ваших гм извращенных развлечений на досуге? Но-но! Ректор цокнул языком. Следи за словами, а об этом можешь не волноваться, никто ничего не узнает, я позабочусь. Но главное, что мне удалось очистить разум этих несчастных от воздействия мрака. Только вопрос: кто же тогда запятнал Алекса, сделав из него приманку, остается открытым? «Меня волновало это не меньше, ведь я тоже подозревала этих двоих. А выходит, это не они. Тогда кто?» Ректор прищурился. «Слушай, Коутс, ты ведь хорошо знал Алекса?» «Да», — не стала отрицать. «А что у него за отношения были с отцом?» Ректор поднялся, взял в углу заготовленное ведро воды и плеснул сначала на магистра Яра Лемона, а затем на двух других подвешенных. «Почему вы спрашиваете?» — насторожилась. «Почему ректор спросил про отношения с отцом, а не с матерью? Почему именно с ним?» «Потому что...» — магистр поставил пустое ведро на пол и стал расстегивать пуговицы рубашки. «За неделю до гибели Алекс так же, как и ты, отпрашивался домой. Повидать отца». «Повидать отца?» — переспросила глухо. «Я ничего об этом не знала». «Ничего?» По спине полз холодок дурного предчувствия. «А причина?» «Алекс называл причину?» Ректор кивнул. «Алекс был против замужества своей сестры. Говорил, что это его беспокоит, что хочет попросить у отца помощи помешать помолвке». Голова закружилась. Ноги подкосились. Привалилась к стене, потирая пальцами центр лба, будто в него пальнули с мушкета, в упор. Могла ли Лайза знать о планах Алекса? Могла ли прийти навстречу вместо отца? Что ей стоило запятнать мраком неродного сына? А вообще ничего. Она бы точно не позволила разрушить ее грандиозные планы. Убью. Убью, тварь. Кожу живьём сниму, но узнаю. Коутс пощечина обожгла щеку. Захотела растворить нас во тьме и одновременно зажарить цветом? Я недоумённо заозиралась. Под ногами раздраженно шипела тьма, воздух потрескивал искрами света. Еще никогда я не применяла две силы одновременно. Даже не знала, что их можно смешивать. «Я никуда не отпущу тебя в таком состоянии», Жестко отрезал ректор, помогая мне развеять влияние силы. «Вообще не обязательно, что Алекса запятнал отец или кто-то из его родных. Это могло произойти в городе, Я лишь спросил, какие у него были отношения с родными, а ты уже потерял над собой контроль. Все так. Но ректор не знает того, что знаю я. Не знает о том, какая Элайза мерзкая и чудовищная тварь. Не знает о ее планах. Не знает, что просьба Алекса о помощи расторгнуть мою помолвку с Кристофером могла заставить ее действовать. «Нужно проверить обоих», — сухо выговорила, совладав с эмоциями. Элайзу Дауман Рай и ее супруга. Не спрашивайте, просто проверьте. У одной были причины запятнать Алекса, второй имеет доступ к гильдии и светочам. К тому же, Эдвард может так же, как и эти, взмах рукой в сторону приходящих в себя магистров, оказаться запятнанным. Не верю, что он по собственной воле мог причинить вред сыну, любимому сыну. Откуда такая уверенность? Настороженно прищурился ректор и шагнул в серый мир, утаскивая меня за собой, схватив чуть повыше локтя. Кажется, ты не все мне рассказал, да? Слушайте! вдохнула, раздраженно вырывая руку. А то мало ли еще вспыхнем. Я могу проверить, запятнан отец Алекса или нет. Только я могу это сделать. Я ведь и так собирался в поместье Дауманов. У меня там незавершенные дела. Почему только ты? Голос ректора наизнанки звучал вязко, а мой звонче, четче. Может, потому что я больше времени проводила в этом мире. Потому что. Выдержала паузу, улыбнувшись. А теперь дайте слово, что не раскроете меня, и я выиграю турнир, как и обещал. Я бы пожал тебе руку, хмыкнул ректор. Но могу лишь подержать тебя за рукав. Через одежду вроде нет того разрушительного эффекта, что был в прошлый раз. Мне достаточно вашего слова, произнесла серьезно. Пообещайте, что не раскроете меня, что не отправите домой, что позволите завершить начатое. Я слишком далеко зашел, слишком. Ректор тяжело вздохнул, заложив руки за спину, и прошелся, размышляя. Обещаю произнес непоколебимо. «Что бы ни случилось, я сдержу свое слово». «Хорошо», — кивнула, принимая обещание. «Позвольте мне действовать, потому что я здесь ради Алекса. Потому что я... Я мог вообще вам ничего не рассказывать, но вы правы в том, что я натворю глупостей, если доберусь до Элайзы. Но я могу легко проверить, имеет ли Эдвард Дауман отношение к гибели Алекса». «И так будет быстрее, чем если бы это делали вы». «Почему?» — ректор взъерошил волосы, обеспокоенно взглянув на меня. «Потому что я его дочь». Улыбнулась просто. Сара Дауман Рай, рискнувшая ради брата всем, прибегнувшая к колдовству Шиагами. Отец в курсе и поддерживает меня. Поэтому мне не верится, что именно он запятнал Алекса. А мою роль сейчас играет подруга. Такие дела, господин Данг. И в эти выходные я собиралась домой, чтобы позаботиться об отсрочке собственной свадьбы ради нашего с вами уговора, ради игр тьмагов, ради того, чтобы вы наказали виновных в смерти моего брата». Фух, только и смог шумно выдохнуть ректор, вид имея растерянных и даже жалкий. «Это он еще многого не знает. Поберегу его нервы» но не жалею, что открылась. Одной мне не справиться. Одна я точно разрушу собственную жизнь, которая вдруг стала значимой». Молча покинули серый мир, оказавшись в комнате тьмага. Никаких следов тайной пыточной не наблюдалось. Обернулась на стену, за которой, по идее, она должна быть, и недоуменно протянула. э, -э, -э. Потом разберусь». Небрежно отмахнулся ректор, садясь в глубокое низкое кресло, обитое темно-зеленым бархатом, и посмотрел на меня с прищуром, будто пытаясь разгадать самую большую тайну Вселенной. Я не мешаю, озираюсь и сажусь на идеально застеленную кровать. Терпеливо жду, когда мужчина заговорит, когда начнет задавать вопросы. Не боюсь, нечего бояться. Я имела возможность убедиться в том, что ректор искренне ищет тех, кто забрал у меня брата, Я слышала и видела достаточно. Этот тьмак не выдал меня, когда узнал, что мне подвластен свет. Не выгнал Тея, зная, что никакой он не драконорождённый. Да и выбор у него, как и у меня, невелик. Мы оба повязли во мраке. Так, давай по порядку. Как узнал о том, что Алекса убили?» Подбрасывая сетку охранного плетения, поинтересовался ректор. Нас окутал шумоподавляющий купол мерцая голубыми искрами света. Все просто», — хмыкнула, дернув плечами. «Я вижу призраков. Если свечение вокруг духа голубое, значит, человек умер своей смертью. Если красное насильственной, Алекс не может переродиться, пока за его смерть не отомстят, пока не найдут виновных». Блудный призрак очень вовремя материализовался рядом. «А вот и он», — невесело усмехнулась, махая брату. «Ты открылась магистру Данку!» Удивленно поинтересовался он, кружа рядом. «Да», — кивнула бесстрастно, — «и сейчас решается моя судьба. Хотя, как по мне, мы просто тратим время, ведь оба прекрасно знаем, что будет дальше». «Ты же сейчас не ко мне обращаешься?» Ректор впервые выглядел сбитым с толку. «Не к вам», — отозвалась невозмутимо. «Сами посудите. Вот что вы мне сделаете?» Вернете в руки тех, кто предположительно состоит в сговоре против короны? Мы ведь не знаем, кто запятнал Алекса, сделав из него приманку. Это мог быть Эдвард, а могла быть и Лайза. Эта женщина вообще на многое способна. Например, спрятать дочь в лечебнице или задушить ее подушкой, или шантажировать судьбой брата». Тьмак шумно сглотнул, подобравшись. Немигающий взгляд сверкнул холодным металлическим блеском. Атмосфера стала тяжелой. «Ты сейчас на жалости давишь?» «Факты констатирую», — произнесла ровно, глядя мужчине в наполненные тьмой глаза. «Ну, куда вы меня запятнанную отпустите? А если я где-то соприкоснусь с мраком? Или кто-то специально устроит подобное, чтобы случился прорыв? возьмете ответственность за случившееся? Сможете простить себя? Выбор очень прост, магистр Данг». Раскрыть мою личность и вернуть родителям, которые, возможно, причастны к заговору. Или действовать со мной заодно. Ну и характер. Искренне восхитился Тьмак, позволив себе ироничную улыбку. «Не моя заслуга», — отозвалась непринужденно. «Опережая ваши вопросы, Алекс ничего не помнит о своей смерти. Да и о жизни не все, только яркие моменты. Хотя кое-что я могу спросить» повернулась к брату, подавив вздох. Вся моя холодность и отчужденность мигом испарилась. Неважно, насколько глупо я выгляжу со стороны, если речь идет о дорогом мне человеке, хочу быть искренней. Даже если просто свихнулась, и брат плод моего больного воображения. Алекс, магистр Данк рассказал, что ты встречался с отцом за неделю до своей гибели. До крови закусила губу пытаясь справиться с раздирающими изнутри эмоциями. Мысль о том, что в гибели брата виновен Эдвард, резала по-живому. «Хотел поговорить о моей помолвке с Кристофером. Ты виделся с ним? Это был Эдвард? Может, помнишь, о чем вы говорили? Что происходило?» Призрак непонимающе склонил голову на бок. «Я не хотел, чтобы твой дар достался кому-то другому. Пусть не весь...» «Но ты бы тратила его на нужды других, а могла... могла помочь миру. Сара, ты ведь...» Алекс запнулся, будто пытаясь что-то вспомнить. Все это несправедливо. Ты должна учиться и стать сильным тьмагом, одним из сильнейших в Сальтарине. А этот брак... он бы тебя погубил». «Ясно», — вымолвила Сипла прокусывая внутреннюю часть щеки. В рот хлынула кровь, но это ничто. Боль ничто по сравнению с силой моего желания вернуть брата. Увидеть его живым. Но это невозможно. «Так», — голос предательски дрогнул. «Так тебе удалось встретиться с отцом и поговорить? Помнишь что-то?» Алекс задумался. «Да, мы встретились. В ресторации в центре старого города». Но я совершенно не помню, о чем говорили и как все прошло. Прости, сочувственно вымолвил он, грустно улыбнувшись, и от этой улыбки. Грудь пронзила, боль отрезвляя. И что он сказал? Настороженно поинтересовался ректор, глядя на меня с сомнением. Я его понимаю, а видящих призраков ходят только слухи. Мол, такие люди существуют, но это не точно. «Сказал, что встречался с отцом в центре старого города. Думаю, зная дату, можно проверить местные ресторации и поспрашивать. Но сначала я наведаюсь домой. Меньше чем через месяц должно состояться мое бракосочетание с Фейном. Не могу позволить, чтобы вместо меня вышла подруга. Да и брак уже не имеет смысла. Просто сейчас им не время заниматься. И я не хочу привлекать внимание Элайзы, пока не завершу начатое». «Бммм...» Тьмак неловко кашлянул в кулак. «Я тут подумал, пока проводил дознание...» «Ойтко!» — поправила невинно улыбнувшись. «Дознание...» — не дрогнув, повторил он. «Я тут подумал, смотри...» «Возможно, из Алекса хотели сделать послушную марионетку...» «После того, как он попытался вмешаться в дела своей сестры...» «Ну, это...» «Если брать в расчет, что твой отец или мать причастны...» Но я заметил метку и вытравил мрак светом, из-за чего Алекс остался собой, но стал причиной прорыва. Ты вылечил себя сам. Ректор упорно не желал обращаться ко мне, как к девушке. «Да, в такое сложно поверить, понимаю». Разум обоих магистров был во власти мрака. Значит, их действиями управляли, и сейчас, излечив их, они тоже стали запятнанными и шанс, что случится новый прорыв, увеличился вдвое. А что, если кто-то специально пятнает дракона рожденных, а потом надеется на меня, или сам обладает светом и делает из них меченых, послушных марионеток, просто запятнанных в надежде на новые прорывы? «Звучит правдоподобно», — кивнула, соглашаясь. «Значит, постараюсь проверить нашу теорию, пока буду дома на выходных». И, может, получится выбраться в город, поспрашиваю у владельцев рестораций, видели ли они герцога Дауман со своим сыном? Не так быстро, усмехнулся тьмак еруша волосы. Я еще не дал свое согласие. Так давайте же быстрее. У меня еще тренировка, бросила равнодушно. Дерзкий мальчишка, веселясь огрызнулся он. Ты ведь открылся мне не просто так. Понимаю, момент был удачный. «Но это не те причины, по которым ты бы решился. Ты не кажешься глупой и недальновидной, Сара», — проговорил отрывисто, с издевкой. «Ну да пусть». Встала с кровати и, хрустнув шеей, непринуждённо улыбнулась. «Каким вы видите моё будущее, магистр Данг? Что ждёт меня впереди? Замужество? С моей-то силой, прошлым и характером?» А если вскроется, что кто-то из моих родителей был заговорщиком против короны? Кем я стану? Отступницей? Еще вчера я была уверена, что у меня ничего нет. Нет смысла, нет будущего. Но оказывается, вокруг полно людей, готовых прийти на помощь, позаботиться. Я и сама могу. Я могу быть полезна, понимаете? Тьмак медленно и задумчиво кивнул. Перспектив немного, но... «Я стану первой девушкой, зачисленной в Академию Драготьмагов. Стану первой в истории женщиной-тьмагом. А как мне добиться милости короля?» — намекнула, дернув бровями. Ректор издал смешок и закусил костяшку указательного пальца, качнув головой. «Выиграть игры тьмагов. Его величество будет почетным гостем, и его решение может повлиять на судейство». «Победителя досрочно зачислят в штат придворных тьмагов. Ты все продумал, да?» «Вы сами натолкнули меня на эту мысль», — отозвалась, улыбнувшись. «А подслушав, с вашего позволения, тот разговор с королем, я убедилась в ваших дружеских отношениях с ним. Значит, вы сможете повлиять на решение его величества, подтолкнуть его в нужном направлении. Я ваша ученица. А вы разве не должны защищать своих адептов, даже перед лицом монарха. Вы ведь присягу давали. Ректор усмехнулся, сцепив пальцы в замок. Значит, ты серьезно планируешь выиграть турнир у юношей, которые сильнее и быстрее тебя, а потом снять личину перед Эдрианом и просить зачисления в академию? Я ничего не упустил. Все верно. Невинно хлопнула ресницами. Знаю, что турниром вы просто хотели отвлечь мое внимание. «Занять меня, чтобы не путалась под ногами, но теперь вы мне поможете?» «Да, я просила, именно просила, а не требовала, и не вынуждала шантажом ректора согласиться помогать мне, хотя могла бы. Мне просто нужно, чтобы тьмак сам захотел меня поддержать, вот и все. Ректор поскреб затылок и поднялся, снимая защитную сетку. Огоньки света вспыхнули и погасли. «Сейчас сюда кто-то ворвётся, кто-то очень встревоженный. Смею предположить, из-за того, что ты имел наглость опоздать на тренировку». «Ваша вина», — парировала без зазрения совести. «Если бы не ваши, <кхм>, игры с подчинёнными...» «Лучше молчи». Глаза ректора угрожающе сверкнули, но губы дрожали от смеха. «Больше не опаздывай, занимайся и учись усердно». Настоятельно велел и подошел к секретеру. «Выпишу пропуск на выходные. А Хардман тебе зачем?» «Нужен. Воля умершего». Развела руками, мол, ничего не знаю. Ректор шумно вздохнул, закатывая глаза, и достал из ящика бланк. «И я тебя очень прошу, никому не болтай больше, но ну, ты понял. До окончания турнира, ясно?» «Если информация о тебе всплывет раньше, я уже ничего не смогу сделать. Может, только смягчить наказание». «Я не подведу вас», — произнесла серьезно. «Спасибо», — поклонилась и только развернулась к двери, как она распахнулась без стука. Сосед впился в моё лицо недоумевающим взглядом, а потом резко выдохнул, упираясь ладонями в колени и издал смешок. «Прошу прощения, магистр Данк, за вторжение», — вымолвил, выпрямляясь. Тряхнул челкой, бросив на меня злобный, многообещающий взгляд, и улыбнулся ректору. «Магистр Филч не терпит опоздавших, я волновался». «Я вижу», — усмехнулся тьмак, протягивая ему пропуск. «Передайте Филчу, что причиной опоздания Коутса был я. Разговор занял больше времени, чем мы планировали». «Хорошо» кивнул Тей, пряча пропуск во внутренний карман калета Пойдем обратился ко мне мотнув головой ты обещал помочь мне победить держи свое слово напомнила лукава и еще раз благодарно поклонилась ректору даже не став язвить Ему сейчас явно не до шуток еще с пленными разбираться пропажу сразу трех магистров сложно будет объяснить интересно он же их отпустит Ты и бросил на меня подозрительный взгляд, и все же спросил: «О чем говорили? Ты ведь не только за пропуском ходил». «Все о том же», усмехнулась непринужденно, радуясь тому, что мне привычно врать. Алекс, Мрак и метка моя пояснила, ткнув себя пальцем в грудь. «Я потом тебе подробно расскажу в комнате». Сосед понимающе кивнул и больше вопросов не задавал, кроме одного: «Ты в порядке?». В порядке ли я? Нет, я давно не в порядке. Но теперь у меня снова есть цель. Да, улыбнулась искренне и подмигнула летящему рядом Алексу.